Глава 71. В окнах дома Дирасьева горел свет. Шишалов отоскал на крыльце Голик, обнёл себе ноги, отряхнул фуражку. Кночи стало опять задувать, хорошо, что обоз успел. Плутали бы теперь в тундре. Господи, как нелепо, обидно и унизительно получилось с обозом. Не скажешь, что глупость обычная из губернии, больше умыслом отдаёт. Умыслом. А напившийся капитан Едва Леон трезвым такой скажет. Шишёлов в сенях нашарил дверь в кухне спросил нарочито бодро: "Дома хозяева?" "Дома, дома", откликнулся из горницы благочинный. Исчезли на миг усталость, отодвинулись мысли о капитане, о бозе губернии. Шишёлов снял шинель, потрогал письмо в кармане. Сейчас он будет пить чай, курить, а потом покажет письмо. Герасимов с благочинным сидели за самоваром. Благодушие на лицах Смех в глазах ещё не утих. И мне чаю, сказал Шишелов. Покрепче, по горячее. Мы думали, во уж не придёте к нам. Возле Герасимова лежали очки его, распечатанное письмо. Почему? Вон как раз богатели, а босс пришёл к вам. Снова задёргалось неприятно века. Шишелов потёр глаз рукой. Про босс потом. А мы только что говорили, как он вас напугал. Герасимов наливал чай, на Шишелова лукаво поглядывал. Посмеивался и Благочинный. «Меня напугал?» «Вас! Вы от страху даже в снег сели!» смеялся Герасимов. В глазах Благочинного стоял смех. «Это он для красного словца наврал тут?» «Не от страху, а от смеха сел. Как увидел, отец Иван подбирает рясу да норовит в крепость, так и сел в хохоте. А он по-другому тут все рассказал». Ну да, кричу ему обос это, едва сдержал. Отецян. А что? Может, я обоза не видел с роду? Да, смеялся Герасимов. Нагнали страху на вас. Калач был мягкий, горячий, в прикуску чай разливался теплом по телу. Сейчас вспоминать дневную историю было просто, а тогда? Что-то и сострах был. Шишелов кивнул на письмо и спросил Герасимова: "Свежие вести?" Сен письмеццо прислал. В глазах Герасимова стояла гордость. Он хотел, чтобы его ещё спросили. Хорошие новости? Шхуну под паруса должны месяца через 2 ставить. Гляди ты, а старая ваша где? Зимоюет в Архангельском. На мысу Туломы тоже кто-то шхуну рубить стал. Пайкин и в страт. В Архангельск с рыбой ходить думает. Откупы ему мало, мало. Ивстрат Пайкин не только откуп пушки свои имел порах к ним ядра, ни чита городничему, хоть и ходит одетым как самый неприметный мещанин. Шишелов поворочился недовольно на стуле, чтобы не раздражаться, повёл разговор в сторону. Что же вы про суд не расскажете? Нашли жемчуг? Нет, не нашли, серьёзно сказал Герасимов. А виновного? И виновного не нашли. М-м, да. Шишелов думал, они найдут. И что же вы присудили? Пока всех отпустить. Пока? Да каких это пор? Да Божьего суда, вступил Благочинный. Земной не управился? усмехнулся Шишелов. Не управился, так же твёрдо сказал Герасимов. Уверенности, что кто-то виновен у суда нет, на том мы приговорили. И Колдун не помог. Говорит, печать лежит на укравшем. Раз уж клятву ложную дал, то кара его настигнет. "Мудрёны", протянул Шишелов. Он огорчился, не знал, как теперь из этой истории выбираться. Дёрнуло же его связаться с этим судом. А потерпевший что же? Вместе с судом признал: "Сильный ваш не повинен". И согласие своё дал до божьего суда всё оставить. "Ну, намудрили", сказал раздражённый Шишелов. Сыльный не брал, кузнец не притрагивался, третий не видел даже. По-третьему есть сомнения. Похоже, он приложился, но...» Герасимов всплеснул и развел руками. «Хоть и дрожало, клятву он тоже дал». «На сходе, помните, мужичонка был?» — спросил благочинный. «Вертлявый такой. Лаушкин закричал тогда». «Да-да», — вспоминал Шишелов. «Он третий. Сомнения вызвал он». А ни с какого боку не ущипнуть, вот и приговорили пока оставить. Герасимов помолчал и добавил просительно. — Вы уж, Иван Алексеевич, отпустите ссыльного. Поверьте, нет его вины тут. — Ага, — кивнул благочинный. — И я так думаю. Вспомнился ссыльный из арестантской камеры. Был бы виноват, не злился, а либезил. Суль норвежец просил за него, Дарья просила. Девушка приходила, Нюша, кажется, лаушкиных. кто-то сказывал, будто сыну Герасимова она невеста. Он шхуну строит, а она... Не знает, Игнат Васильевич. Пожалуй, не просил бы. А не уважить просьбу, молва по Коле пойдет. Городничий, где суд не признал. Уважить? Исправник непременно использует случай и напишет в губернию. Там животы надорвут от смеха. Шишелова выжившим из ума посчитают. А как ваш приговор встретили? Коляне, с готовностью отозвался Герасимов, тоже недовольный, что не смогли сразу отыскать вора, но верит, что со временем откроется кража, со временем. Конечно, вера во что-то должна быть, нельзя без веры. Пусть это даже не лепость будет, в образе колдуна или какая-нибудь другая. Смеяться не надо. Господи, в кармане лежит письмо, а его тревожит мелочь какая-то: суд и справник, и сказал Я распоряжусь завтра, отпусть от ссыльного. Только пусть потерпевший ко мне придет вначале. — Ага, — сказал благочинный. — Исправнику надо отрезать дорогу для всяких жалоб. — Непременно поутру Маркел зайдет к вам, — заверил Герасимов. Чайку горяченького подлить? И глаза опять залучились смехом. Не терпелось ему про обоз. — Капитан с обоза, говорят, злющий, а? Отца Иоанна чуть сказывают «не укусил». Капитан странно вёл себя и потом. Не пошёл в баню и обеда не стал ждать, выкушил без малого полштофа водки и теперь спал пьяный в кабинете Шешелова. Как пришли в ратушу, водки попросил сразу, махом выпил стакан. Сустатку подумал Шешелов, продрог весь. А дорога какая! Потом они вместе разгрузкой обоза распоряжались. В крепости пустовал старый пороховой погреб, сухой и на песчаном месте. Туда уложили порох, приставили караул, свинец и бумагу в ратушу отнесли, а ружье Шишелов велел в свой кабинет составить. Все хорошо шло. Настроение у Шишелова поднялось. Не велик обоз, но хоть что-то есть для начала. Вызванный бургомистр увел обозников на постой. Дарья гостю обед готовила, капитан снял мундир, попросил еще водки. Сидел, выпивал и молча следил за Шишеловым. Не скажешь, что разговорчивый. Что будто ждёт чего-то, Шешелов ружьё осматривал, брал ружьё, оглядывал, относил к другой стенке. Ружьё, как в коле у инвалидной команды старое, пожалуй, и саполяновской. Могли бы винтовок хоть несколько штук прислать, и спросил капитана. Вы что же письмо никакое не привезли? На спинке стула за капитаном висел мундир. Он молча пошарил в нём и на стол положил конверт. Но Шешелов так просто спросил: Успеет еще прочитать. И так ясно, сто ружей, два пуда пороху, шесть свинца. Для города это капля. И опять Шишелов попытался себя успокоить. Потом будут, конечно, пушки, солдаты будут. Сто тридцать лет назад в Коле тоже ждали войну. Так вон город как вооружили. Пятьсот стрельцов в Коле было, пятьдесят пять пушек имелось, семьсот пятьдесят пудов пороху, двести пудов свинца, почти семь тысяч ядер. Архивные эти цифры крепко врезались в память. Шишелов свыкся с ними. Нынче, если Архангельск и половину даст, даже десятую часть, оборона будет надежной. Однако у капитана спрашивать не хотел. Куда торопиться? Он благочинного ни за что обидел, теперь пьет молча. Ох уж эти губернские. Осмотр к концу подходил, когда Шишелов вдруг нагнулся на сломанное ружье. Ложа сколота, шурупы приемный замок не держат. К стрельбе такое негодно. На хой черт пьяница взял его? И неприязненно глянул на капитана. «Это ружье негодное?» Капитан заметно уже спьянел. Икнул, в усмешке растянул губы. «Одно?» На Шишелова словно водой плеснули. Угадывая подвох, быстро взял другое ружье. Подогнивная пружина слаба, большая медная личинка сломана. Капитан с ухмылкой смотрел. Шишелов взял еще ружье. Курок не держал на взводе. Глянул на капитана. Издевательство? «Что, вам еще попались негодные?» Капитан говорил лениво и пьяно. Усмешка кривила его лицо. А Шишелов быстро перебирал ружья. «Так и есть. Свинья эдакая. Варнак, каналья!» И распрямился, сдергивая свой гнев. «Для чего этот хлам вы сюда привезли? Вам за труд было осмотреть их на месте?» Капитан лениво махнул рукой. «Смотрел! Во всей армии этот хлам! И в Крыму! Весьма сожалею, что так смотрели, но я вынужден донести в губернию!» Шишелов не закончил угрозу, капитан рассмеялся и тяжело захлопал в ладоши. «Браво, браво! Император лучше, в Санкт-Петербург! А губернатор сам меня провожал!» Капитан подался на стуле, пьяно тыкал в сторону ружей. Негодных ровно 15. Я осматривал их и считал. Господин Городничий, они все в одной куче стоят. Кровь отхлынула от лица и гулко забилось сердце. Мало что капитан дерзко вёл себя, он выходит в Архангельске ещё знал. Вы хотите сказать, что в Архангельске губернатор да? Капитан поднялся, плеснул из бутылки водки в стакан. Я хочу сказать, и сказал уже. Да, чёрт их всех задери, 10 раз да. Он выпил махом и поглядывал косо на шишелова, хрустел закусой капустой. Вы тоже ведь видите, господин городничий, меня подыхать прислали сюда. Я, как и вы понимаю, либо плен, либо смерть. Третьего пока нет. Шишелов оставил ружье и подошел к капитану, душил гнев. «Знаете, я терпел. Однако с такими мыслями я завтра же отошлю вас обратно». Но капитана это только развеселило. «Ха-ха! Господин Городничий, я не под вашим началом. Вы не власть мне. Я по велению губернатора к горожанам послан». «Здесь нет сейчас горожан». Они на мурманском промысле и будут лишь к осени, в губернии это знают, а я пока еще городничий. — Проку что? — перебил капитан. — Городничий в ратуше ни при чем. — Вы писарем моим будете. Списки составить должны мне. Вот искать квартиру, почитайте письмо губернатора. Там все ласково вам написано. Капитан смеялся открыто. Показалось не настолько уж он и пьян. «Стыдитесь. Я и чейным, и годами постарше. Это все ни при чем. Защищать город я послан. Я один. И я его защищу. Вот этими вот негодными для стрельбы ружьями. Вы, может, думаете, вам еще пришлют дудки? Я и восемьдесят пять ружей. Это все. О порох дали ружейный мне неохотничий». Почти как пушечный, не порох, проса. На 300 шагов бьёт пуля, не дальше. Она с вами на тысячу всех положит. У тех, кто придёт воевать нас, винтовки будут, не ружья. Не скоморошничите. Шишлов закричал, дёрнул руками, побогровел. Здесь русские люди живут, и земля эта русская. И я прошу почтительности в словах, слышите, в словах и мыслях. Я тоже не татар Капитан Сник однако отошёл к окну и оттуда проговорил: Неужели вам непонятно? Всё так просто с моим посланием и пан по английский умно. Зачем вам сердиться? Капитан явно не договаривал, но и того, что он сказал, хватило. Прислан с негодными ружьями, без солдат, без пушек, неужели заранее обрекают город? Неприятным мелко задергалась века. Шишелов зажал глаз рукой и пошел за свой стол. Наверное, жалко со стороны выглядел. Восемьдесят пять ружей, два пуда пороху, на двадцать выстрелов. А потом? Конец? Прав капитан, подыхать послан. Обреченность. Не убрала губерния Шишелова короткие руки. Но тут зато обошли. Да как обошли? Господи, не его ведь обошли, обрекли город. Капитан тоже пришёл к столу, налил себе водки. На Шишелева он не глядел. Говорил, вспоминая будто только себе. Проводины мне сюда пышно устроили: начальство, оркестр, благословение, речь воздрави императора, молебен. Я говорю папу: "Откажись, Христа ради, не служи ты молебен, я негодные ружья туда везу". Так нет, дьявола водири. Он, видите ли, благословить должен. А я офицер под присягой хожу, война, как мне приказы слушаться? Но он-то. Мне его молебен до сих пор в глазах стоит. Это ведь панихида. По мне, по нам, по городу этому панихида. Капитан выпил залпом, пожевал капусты. А в коло только вошли с обозом поп на встречу. Пух. Он сел на диван, потёр руками лицо и спрятал его в ладонях. Пьян. Сильно пьян. Ох, завтра я буду каяться. Я всегда каюсь после. Шешелов достал из конверта сложенные листы. Капитан лёг на диване, вытянул ноги, закрыл глаза и обмяк. Он и вправду пьян сильно. Командир без войска. Знает он больше, чем говорит, намного больше. Держит и страх внутри гложет, подыхать прислон. «Панихида! Что же он трезвый завтра скажет? Господи, что тут можно сказать? Два пуда пороху час стрельбы. Оружие! Какое злодейство! Послать их сюда негодные. Но кому на это пожаловаться? Может, князю написать? Столбы на границе, как и велено быть, теперь поставлены. Капитан в колу без солдат прислан без пушек с негодными для стрельбы ружьями. «Панихида!» Капитан закашлялся, повернулся к стене, посопел, укладываясь удобнее и затих. Командир без войска. Шашёв встал, зажёг свечи, поискал очки, нацепил их, развернул бумагу, читал. По мере того, как доходило до сознания написанное, его охватывала растерянность, будто попал в трясину. Уходит из-под ног почва и нет спасения, не за что ухватиться. Гнев, обида и страх захлестнули Письмо еле прочел, свернул, отбросил на стол. — Прав, капитан. Его поддыхать прислали. А как ласково все написано. Отеческая журьба, а все хорошо, гладко. А защита города из рук вырвана. Теперь у Герасимова Шишелов вновь почувствовал, как задергалась мелкая века. Прижал рукой его, потер. — Я рассказывать вам пока ничего не стану. И вынул письмо, подал Герасимову. Почитайте, Игнат Васильевич, лучше вслух, я тоже послушаю. Капитан привёз, спросил Благочинный. Капитан. Интересно, Ерасьев посмотрел на Шишелова, на Благочинного, как бы стараясь угадать, что в письме, взял очки и сказал опять: Интересно. А Шишелов твёрдо решил молчать. Пусть читают и первыми что-то скажут. И сунул руку в карман за трубкой. Архангельского военного губернатора, управляющего и гражданской частью, 17 марта 1854 года, номер 697, Архангельск. К руководству господину Кольскому-городничему, читал Герасимов. Кольская городская ратуша от 11 марта номер 70 со стафетой донесла мне, что по объявлении Приморского края Архангельской губернии на военном положении жители города Колы в общем собрании Составили приговор о принятии мер к обороне города, и всем приговоря между прочим объяснили. В городе Коле находится только инвалидная команда, состоящая около 70 человек нижних чинов. Из кое их некоторые отправлять должны свои посты при весьма ограниченном числе ружей. Кроме же того, ни ружей, ни боевых снарядов, коими бы при случае нападения неприятеля могли действовать, не находится. Герасимов прервал чтение на миг, и Благочинный успел спросить: По какой эстафете речь? Что купцы десятого собирались? Шишелов молча кивнул. А то, что вы 2 марта писали в губернию про ружье солдат, про то, где и как пушки ставить, об этом в губернии позабыли, сказал Герасимов и продолжил. Предписываю вам объявить жителям города Колы. Первое. Через Архангельское губернское правление объявлено всем вообще жителям Приморского края, в том числе кольским обывателям, чтобы все они нисколько не унывали, занимались своими промыслами и с тем вместе, как верные и добрые сыны отечества всегда были готовы защитить родной край свой. А что, сказал Благочинный. Неплохо. Идите на Мурман промыслам занимайтесь, не унывайте, всё всем объявлено. Герасимов недовольно на него глянул. Свербит у вас, отец Иван? Свербит, с вызовом сказал Благочинный. все ж потерпите. Второе. Для вооружения и руководства жителей города Колы при неприятельском нападении я посылаю к ним храброго, умного и распорядительного капитана Пушкарева, который в случае надобности поведет солдаты кольских обывателей в бой с неприятелем. Но благочинному не терпелось. «К ним?» — спросил он Герасимова. «Кому это?» «К обывателям и солдатам», — терпеливо сказал Герасимов. «В Коле ратуши уже нет, а куда грудничий?» «Обожди-то ради бога!» Но благочинный не унимался. «И как он их поведет, если они на Мурмане? Ты ведь только что сам читал!» «Читал!» — раздраженно сказал Герасимов. «Но писал не я!» И спросил у Шишелова спокойнее. «Капитан, выходит, для руководства прислан?» «Выходит». «Ловко. Третья». Вместе с ним я отправляю сто ружей с принадлежностями, два пуда пороха, шесть пудов свинца и двадцать две десяти бумаги на патроны, собственно, для жителей города Колы. Ружья эти и порох Пушкарев раздаст припосредствии вашим кольским горожанам. А вы обязываетесь доставить Пушкареву список, кому ружья будут выданы». Благочинный встал. Ему не терпелось что-то сказать. Он отодвинул стул, шумно скрестил на груди руки, прошел по горнице. «Теперь хоть что, — говори, — думал Шишелов, — власть по защите от нападения у капитана. Мне лишь списки доставить ему на ружья. Да и что капитан? Ни пушек ему, ни солдат не дали. Пятнадцать непригодных ружей. Четвертое. После этого надеюсь, что при сих средствах удалые кольские обыватели защитят свой город, которому неприятелю подойти не так легко, потому что ему надо плыть на грибных судах под крутым берегом. Где можно перестрелять их с лёгкостью и удобностью. Лишь только нужно самим жителям города Колы быть осторожными и не потерять присутствия духа. "Но всё равно", сказал с досадой Благочинный. "Чего?" не понял Герасимов. "Дева сказочная такая, полуптица, полудева, так сладко пела, что человека околдовывала, и он, слушая, погибал". "Давайте всё-таки дочитаем", сказал Шишелов. "Там серьёзного больше, чем кажется". Пятое. В настоящее время, продолжил Герасимов, не предоставляется возможности в город Колу отправить пушек и воинской команды вдобавок к тамошней инвалидной команде. Но совсем тем я уверен, что кольские горожане с таким молодцом, как капитан Пушкарёв, который к ним посылается, сделают чудеса и непременно разугомонят неприятеля, который осмелится к ним показаться. Причём не могу молчать, что мне весьма неприятно то, что из города Колы часто получаю пустые ябеды и беспрерывно слышу о сорах там бывающих. В настоящее время жители города Колы должны жить по-братски, как истинные сыны отечества, и единодушно должны стараться нанести вред неприятелю, который осмелится сделать на них нападение. Военный губернатор вице-адмирал Бойль скрепил правитель канцелярии Лаговский. Герасимов отложил письмо, снял очки и устало потер глаза. Все молчали. Благочинный вернулся за стол, погодя сказал. «Не простил губернатор письмо от 2 марта. Я как чувствовал тогда». Ясно было, не простил губернатор Шишелову, но благочинный будто хотел сказать нам. «Не простил». Шишелов благодарно поднял на него глаза. «Вы ведь просили тогда себе предписание?» «Да». «И про Норвегов ему писали?» писал? И он всё-таки капитана, а не солдат шлёт, чтобы вас от защиты города отодвинуть. В голосе Благочинного была горечь. Я это тоже уразумел, пробурчал Шишелов. Но не в том суть. Герасимов спрятал очки в футляр, сказал Шишелову: "Два пуда пороха на сто оружий без солдат и пушек. Какая же это защита города?" Из ста присланных 15 ружей я отобрал для стрельбы непригодных. Капитан говорит о них губернатору, он докладывал. И велели вести? Привезли? хмыкнул Шишелов. Чудеса. А то ж издевательство. Благочинный смотрел на Герасимова, словно искал поддержки. Шишелов не хотел говорить и думать про умысел. Это только начнёт, зароятся мысли, самому страшно станет. Капитан отвел письмо сказал: там ласково всё написано. «Верно!» – кивнул Герасимов. «Написано гладко, ласково!» «Думаю, умысла нет. Губернатор хихикал, наверное, и потирал руки, когда отправлял обоз. Обычная дурость!» «Не думайте вы так, Иван Алексеевич!» Благочинно и строго смотрел на Шишелова. Он проницательней, конечно. Привычка копаться у людей в душах. Шишелов выдержал его взгляд. «Про капитана, правда?» «А где он сейчас?» – спросил Герасимов. В моём кабинете пьяный спит. С чего так говорит подыхать послам? От этого, может. Так сказал. Так. Пьяный правда был сильно. Неприятное чувство. Ага. Всё неприятным было. Вспомнилось, как за этим столом сидел первый раз, они тогда предсказали ему войну. А он распинался и уверял их про помощь губерний, про то, что сам туда писать станет. Написал. Вот и ток. Но что же худого он сделал своим письмом? Не о себе забота, хотел как лучше. Губернатор свой зад не думал ещё чесать, когда Шишелов о войне ему написал. Может, к князю пожаловаться? Он тогда говорил ведь, не надо гнушаться даже мер т и ранических, если касается интересов государя. Трудно как всё, вздохнул Герасимов. Шишелов оторвался от своих мыслей. Трудно. Какая-то горькая полоса. Невольно в судьбу поверишь. Тяжелая доля идет на город. На нас всех идет. А вам не хочется теперь что-нибудь для себя предпринять, Иван Алексеевич? Не понял вас? Шашелов удивленно взглянул на благочинного. Может, вам самое время сейчас в Санкт-Петербург уехать, и губернатор будет доволен и спокойней там. Не надо меня проверять, усмехнулся печально Шашелов. Уезжать я не думаю. И признался покаянно. Просто я... Растерялся. Выхода не вижу. Растеряешься, сочувственно отозвался Дерасьев. Вся история Колы возвращается на круги своя. Всегда против врагов без помощи. Случалось и хуже, чем у нас нынче. Правда, хуже, чем в 809-м, никогда не было. Благочинный повернулся к Шешелову. Капитана лучше под вашою опекой держать бы. Тогда глупого шага с его стороны не будет. Глупый шаг был городничим в Коле сделан в 1809 году. Под англичанам шпагу сдал город. Благочинный это в виду имеет. И он прав. Мысль у Пушкарёва прямо сказать: хорошо бы, конечно, поступки его направлять. Но капитан свойн равен, занозист, самолюбив, как к нему подступиться? Надежно, если придут враги только на вас, Иван Алексеевич. На меня? На вас? И выевали вы в прошлом, знаете, ремесло это, у благочинного взгляд строгий. И власть городская у вас в руках не военная. А что бы вы сделали нынче на месте этого капитана? спросил Герасимов. Шишелов достал наконец трубку, набивал её табаком. Действительно что? Не знаю, что можно сделать без войск, без пушек, Шишелов чуть подумал. Город будто заранее обречён. Надежда на себя только. Что бы он сделал? Может, учения инвалидным устроил бы? Сам осмотрел окрестности? Возможный план отражения от нападения составил? Милицию, разумеется, постарался набрать бы? Ружья роздал им? Стрельбы учебные провел с ними? Вот вы все это и скажите своему гостю. Это только отсрочка во времени. На случай, если придут соседи. У них, наверное, тоже оружие не из лучших. А если британцы, французы? И сказал Герасимову: "Я попробую поговорить с ним". "Поговорите. Оружие негодное нельзя починить в Коле". "Нет, нельзя". Шишелов встал, прикурил трубку. "Меня подмывает вернуть их опять в губернию, составить акт о негодности и послать. В канцелярии акт пройдёт регистрацию, а копию в Санкт-Петербург направить. Пусть губернатор почешет задницу. И при случае вам воздаст", сказал Благочинный. «Не советуете?» «Нет, отчего же, пусть пилюлю проглотит», — и показал на письмо. «Видели, как про пустые ябеды он хорошо пишет? Ни вашу, ни исправника жалобу он не стал рассматривать. Клевать себя лишний раз тоже не следует разрешать». Да, это хорошее место в письме, Шишелова оно порадовало. Губернатору надоели пустые ябеды. «Пусть бы и исправнику написал это, тот поскромнее стал бы». И подсел к Благочинному, невесело усмехнулся. По вашему научению, а у вас свой порох есть, сколько? спросил Герасьмов. Зарядов на 8 пушечный, как горох крупный, да чтоб проку в нём. Пушек всё одно нет. Да я прострельбу учебный. Я понял, кивнул ему Шешелов. Но пороху нет для этого. Герасьмов больше не спрашивал ничего, и Благочинный молчал. Поставил локти на стол, чего с ним ранее не случалось, подпер ладонями щеки, смотрел невидящий перед собой. Они, наверное, позабыли, сколько молчания длилось. Да и что сказать можно? Исчерпан разговор. Увиделось только, лица его друзей другими были, когда он сюда пришел. Теперь смех исчез, черты проступили на лицах речи, и будто со стороны увидел себя и их. Старые они тут все, и беспомощные совсем. Благочинный отнял от лица руки, вставая, тихо заговорил. Духом-то мы того ослабли. И правда, как на поминках, Шишов не знал, как утешить своих друзей. И его усмешка горькою показалась. "Идёмте, Иван Алексеевич, по утру служба". Голос благочинного крепнуть стал. "Тот не помощь дали нам, а то от отечество оттолкнули. Захотели лишить тем самым радости нас, рода". Губернатор-то я козмей от отеством обернулся. Но не он наш род, и не он отечество. Идёмте. Утро мудренее вечера. Верно, думал Шешелов, надевая шинель. Хоть как и вернись губернатор не он, отечество, Русь. Родство мы сами, и испытание на нас пало. Могло на кого-то другого из русского рода, и он нёс бы крест, и нам надо нести. А утро и вправду Мудринее вечера